Глава 9. Несколько томительно долгих секунд мы просто стояли и смотрели друг на друга расширенными от жутковатого понимания глазами. Похолодевшая я, бледная как полотно Ланка, а окаменевший Никс с внезапно помертвевшим лицом. Наверное, у каждого из нас в тем мгновении вся жизнь пронеслась перед глазами. А потом Ланка излишне громко икнула. И вся та паника, что всё это время копилась во мне, вдруг выплеснулась наружу, бешеной жаждой деятельности. Я заметалась взглядом по сторонам, затем суматошно подхватила с пола печально звякнувшую сумку, всучила в магу его пыльный мешок и диковато огляделась. Так. Мне нужна была тень, хоть какая-нибудь, пусть даже самая завалящая, чтобы ещё разок взглянуть на страшноватую карту подземелий. Может у нас еще есть шанс? Может отсюда есть какой-нибудь выход? Наверху, внизу? Да я куда угодно полезу, даже полечу, если научат. Лишь бы выбраться отсюда. Эй, а ну стоять, гады! Вот только призраки, как почуели, внезапно прыснули в разные стороны и в едином порыве взмыли под самый потолок. Поэтому я даже подпрыгнув. ни до кого из них не дотянулась. Да саан вас прокляни! в сердцах воскликнула я, запрокинув голову и зло уставившись на недосягаемых мерзавцев. Помогите же нам, иначе зачем вы вообще тогда явились? Нель, ты чего? дрогнувшим голосом спросил Мак, когда я взревела раненым зверем и заметалась по залу с удвоенной силой. С кем ты разговариваешь? Тихо. Шикнула на него Ланка. Она видит тени. Какие еще тени? Те самые. Прозрение дает ей возможность различать по ту стороне, если появляются тени, это значит, что в той стороне нас ждет верная смерть, а там, где их нет, соответственно должен быть выход. И почему я уже ничему не удивляюсь? Обескураженно пробормотал Ник, когда я в очередной раз промчалась мимо. И обнаружив, что призраки начали один за другим растворяться в воздухе, выругалась снова. Сволочи, трусы несчастные, да чтоб вам на том свете пусто было, я глухо зарычала, обнаружив, что осталась одна посреди центра зала, и до боли сжала кулаки. Но потом заметила, что отчаялась преждевременно. Одна единственная тень поблизости всё-таки осталась, та, что лежала у меня под ногами. И в то самое время, как крохотный огонек Ника вот-вот готов был угаснуть, она вдруг налилась чернотой и ощутимо вытянулась, перебравшись с пола на ближайшую стену. Тяжело дыша, я уставилась на нее уже без всякого страха, а потом едва слышно выдохнула: "Помоги!" И тень неожиданно отозвалась, раздавшись вверх и одновременно вширь, она одним движением превратилась... Из простой и тощей колдуньи в массивный, совершенно чужой и явно не женственный силуэт. Нелица ни, ни иных подробностей я, разумеется, не видела. Тень была черна, как ночь. Местами ее очертания сливалась с окружающим нас мраком, поэтому ни одежды, ни деталей было не разглядеть. Но все же она была, и в отличие от остальных, пока не торопилась никуда сбегать. Более того. Когда я на негнущихся ногах приблизилась, напротив моего лица на стене нарисовалась широкая мужская ладонь и, сделав приглашающий жест, выжидательно замерла. Я без колебаний приложила к ней свою руку, на мгновение ощутив под пальцами шершавый и холодный, прямо таки заледеневший от непонятной магии камень, а потом этот холод начал просачиваться и в меня тоже быстро, неумолимо. Почти как заклинание Ника, только сильнее, после чего у меня перед глазами снова всё поплыло. Недавно виденная карта подземелий с неожиданной силой вспыхнула перед мысленным взором. Вот только теперь на ней появилось несколько неучтённых переходов, и когда я поняла, что выход всё-таки есть, то радостно встряпенулась, отпрянула и махнула застывшим неподалёку ребятам, что было сил рванула к дальней стене. туда, где виднелся небольшой узкий проход, о котором мне знакомая тень только что дала мне чрезвычайно важную информацию. За мной, быстрее. Надо сказать, Ланка и Ник отреагировали сразу. Я не успела я сделать пары шагов, как сзади загрохотали сразу две пары сапог. Вопросов никто не задавал, ни до того было, и никто даже не подумал спорить, они просто поверили мне безоговорочно. сорвались с места одновременно со мной и ни слова не произнесли, когда я прямо на ходу принялась торопливо раздавать указания. Лан, через 10 шагов слева будет каморка, там два скелета, если высунутся, убей. Если нет, бежи, мне отвлекаясь. Потом такая же будет справа и снова слева. Дальше поворот налево и ещё один коридор, который мы должны пробежать до самого конца. Ник, пусти по полу воду. И замораживая ее по мере того, как мы будем двигаться вперед. Там уже проснулось несколько десятков зомби, столько же скелетов и, кажется, есть еще одна стая собак. Отвлекаться на них нельзя, поэтому просто обездвижь, чтобы не мешали. Дальше тварей будет еще больше. Они гораздо сильнее, старше, страшнее, и с ними нам точно не справиться. Но мы не будем вступать с ними в бой. Нам нужно просто добраться только до конца второго коридора. Там есть потайной ход, и мы должны успеть нырнуть в него до того, как сюда пожалует основная армия. Поняла? Принял. Набегу отозвались Мак и Ведьмачка, и у меня на душе самую чуточку полегчало. Подаренная тенью карта по-прежнему стояла у меня перед глазами, поэтому я хорошо видела, кто, где и в каком количестве нас уже поджидает. Больше скажу. Знание это было страшным, потому что сейчас мертвеков я видела не просто безликими точками, а словно бы чувствовала. Так, как, наверное, чувствовали нас они. И от этого ощущения беспреувеличения кровь стыла в жилах, а холод, который поселился во мне после соприкосновения с тем существом, с тенью, с каждым мигом, кажется, становился всё сильнее. Первый коридор Мы пролетели на одном дыхании, несмотря на то, что я устала, а у Ника по-прежнему болела нога. С обеих сторон, как я и говорила, нас уже с нетерпением поджидали мертвеки, причём вовсе не такие вялые, как раньше. Разбуженное посмертным проклятием личие нежить по-настоящему зашевелилось. но едва из правой каморки на ланку кинулся, замахнувшись ржавым кинжалом, чей-то скелет как-то прямо на бегу снесла ему башку кулаком, а мчавшийся следом маг попросту поднял ледяной щит и вторую костяшку буквально парализовала, точно так же, как вморозило в лед и зомби, и следующий каморки и выскочивших из-за угла здоровенных крыс, которых Ник упорно величал собаками. Коридор вокруг нас одним махом обзавёлся симпатичными беленькими статуями и покрылся густым слоем ине, причём иней лежал везде: на стенах, на полу, даже на потолке. И по мере того, как мы бежали, он расползался всё дальше, заодно промораживая всё вокруг и замедляя наших врагов, а мертвецов и впрямь становилось всё больше и больше, причём среди них появились не только обычные зомби, Ну и какие-то полулюди, полузвери, и даже маленькие, вяло копошащиеся под ногами, невесть откуда повылезвшие пиявки-упыри. Когда мы выскочили из-за угла во второй коридор, Ланка ошакнула, обнаружив, что всё доступное взору пространство заполонили обледеневшие статуи. Некоторые из них даже шевелиться пытались. Какие-то застывали прямо на глазах. Самые дальние что ещё выскакивали Выходили из хлюпа, не им выползали из-за поворота, только-только начинали замедляться, но до них оставалось целых тридцать шагов. Хотя, конечно, если мы не потеряем темп, то наша встреча состоится гораздо раньше, чем они успеют остановиться. Ник скрипнул зубами и замедлился, когда Ланка почти не снижая скорости выхватила из ножен второй меч и на полном ходу принялась сносить клинками мешающиеся на пути статуи. Те с хрустом лишались голов, рук, скользких щупалец. Кого-то она умудрилась разрубить пополам. Брезгливо оттолкнув от себя замёршие тела, я хотела было сказать, что проще бить по ногам, но ведьмачка и без моей помощи справлялась прекрасно. Поэтому мы с Магом бежали по уже расчищенной дорожке, не обращая ни малейшего внимания на не до конца обездвиженных мертвеков, которые упорно пытались до нас дотянуться. Впереди поворот направо, слева тупик, предупреждающе гаркнула Ланка, без устои рубя, тесно стоящие тела. "Нил, где там твой потайной ход? Слева не тупик, а дверь, прикройте!" вскрикнула я, когда мы почти добрались до цели, и пока запыхавшийся Маг на пару с ведьмачкой прикрыли оба прилегающих коридора, нырнула в узкий тупичок за их спинами, и лихорадочно зашарила руками. По обледеневшей стене есть бронзовый диск нашёлся именно там, где его подсвечивала карта, на высоте моего лица, справа от абсолютно незаметной для простого зрения двери. Вот только Ник со своим льдом определённо перестарался, поэтому металлические ленты тоже заиндевели, и сдвинуть их с места, чтобы составить слово ключ, оказалось проблематично. Ник, мне нужен огонь. Похоже, от холода механизм заело. Мак, вокруг которого начала закручиваться самая настоящая метель, только повёл в мою сторону глазами, после чего один из двух его огоньков послушно спикировал прямо на стену и с обиженным шипением врезался в промёрзший насквозь диск. Тот печально дзынькнул, огонёк тут же погас, зато иней на бронзе растаял. Я, промерзающая почти так же быстро, как стены вокруг вошедшего в рашмага, Торопливо принялась крутить, неохотно сдвинувшаяся с места ленты. На этот раз, судя по символам, следовало искать не слово и не картинку, а руну-ключ. Вот она. Наконец-то. Народ, сюда, быстро. Уходим. Едва дождавшись, пока в стене со глушительным скрипом откроется узкая каменная щель, я втиснулась в неё, чуть не отодрав рукав у и без того потрёпанной куртки. А когда услышала позади невнятный шум, с беспокойством обернулась. И у меня все слова застряли в горле от открывшейся картины. Оказывается, пока я возилась с магическим замком, частью мертвецов, до которых ланка не смогла дотянуться по дороге сюда, уже успели оттаять и подозрительно быстро ползли в нашу сторону. Следом за ними торопилась Нежеть, которая лишь самую капельку не успела нагнать нас в предыдущем зале. Самоланка уже отчаянно с ней рубилась, одного за другим отшвыривая от себя прущих без перерыва частично оттаивших зомби. А выход из второго коридора перегородил окутавшийся мощным щитом маг. Но даже рвущийся с его ладони ледяной ураган не мог остановить выбирающихся из-за поворота громадных тварей, которых язык не поворачивался назвать простыми зомбиками. Что именно это было, я так и не поняла. Кроме того, что окутанные снежной вьюгой монстры оказались в полтора раза выше и мощнее, чем те уроды, которых с хеканьем рубила ланка. Некоторые из них уже давно не походили на людей. У кого-то на спине вырос мохнатый горб, кто-то оброс шерстью полностью, один, не поместившись целиком, был вынужден припасть на четвереньки. Но, по-моему, ему и в такой позе жилось вполне комфортно. Причём, откуда оно взялось, я даже подумать боялась. То ли в какой-то яме дремало, то ли дожидалось в следующем зале, до которого мы так и не добрались. Саан его знает. Однако, как только по подземелью прокатилось проклятие лича, чудище тут же отчухалось, выбралось. Несмотря на гигантские размеры, умудрилась даже обогнать гораздо менее крупных собратьев, безошибочно отыскав нас, оно каким-то непонятным образом втиснулось в сравнительно небольшой по сравнению с его тушей коридор, а теперь упорно пыталось дотянуться до Ника зубами, не взирая на выставленный им магический щит. Но что самое скверное, магия этому существу почти не мешала. Загородив собой проход, оно почти лежало на обледеневшем полу и безостановочно долбилось в щит громадной башкой. Словно делать было нечего, причём долбилось с такой силой, что защиту медленно, но неумолимо отталкивало назад. И как только это происходило, монстр тут же вонзал в лёд острые когти и подтянувшись ещё на шажок, продвигался вперёд. Судя по всему, покрытая спутанной шерстью спина неплохо защищала его от холода. Страшная, как смертный грех, башка была увенчана кривыми рогами, которые монстр не стеснялся пускать в ход, а вырывающийся и склекастый глоткий рык вызывал прямо таки безотчетный ужас, ощутив который я едва не бросилась прочь. Но во время углядела прячущиеся за громадным монстром силуэты других таких же. только поменьше размером твари, после чего покрылась мурашками с головы до ног, и уже во весь голос гаркнула: "Ник, уходи, Ланка, дверь!" Мак наконец сдвинулся с места и быстро попятился, умудряясь держать перед мордой гигантской твари свой хрустящий, стремительно покрывающийся трещинами щит. Покрытый ледяной крошкой монстр недовольно рычал, хрипел, и прямо бодал его тяжёлой башкой, Однако всё ещё не сдавался. Вызванный ником Ледяной дождь ему ничем не повредил. Свалившаяся с потолка здоровенная сосулька почти никак не замедлила. После особенно резкого движения этого невесть откуда взявшегося кошмара магический щит всё-таки лопнул. И быть бы нику добычи неизвестного монстра, если бы вовремя отпрыгнувшая ланка не перехватила оба своих меча одной рукой, Не цапнула парня за шиворот и не швырнула его в открывшийся в стене проем, как на шкодившего котенка. Пшел вон! прорычала она в морду осколившейся твари, в глотке которой вполне могла бы поместиться в полный рост. Я поспешила отпрыгнуть в сторону, чтобы меня не сбила удачно брошенным, злым как саан, язычно матерящимся телом. А вот тварь на свое несчастье. Предупреждению ведьмачки не внила, поэтому с удвоенной силой ринулась вперёд и бездумно распахнула пасть, обдав нас несусветным смрадом. Ланка, не растерявшись, двинула её кулаком в пятак, а потом ещё и пнула ногой в челюсть. Там что-то хрустнуло, хрыпнула, чудовище от неожиданности поперхнулось и приподнялось на передних лапах, окончательно запечатав своей тушей проём. Но второй мощный удар с таким звуком впечатал его нижнюю челюсть в верхнюю, что у любого другого, наверное, все кости бы переломались. Ну или хотя бы сотрясение мозгов случилось после того, как тварь со всей дури хряснулась затылком о потолок. Вот только мозгов у неё, к сожалению, не оказалось, поэтому она всего лишь мотнула мордой и попыталась встать на дыбы. Отчего покрытые инеем плиты всё-таки лопнули и рухнули вниз. шарахнул монстра по башке повторно. Ему это особенно не повредило. На то время, что он выбирался из образовавшегося завала, ланка успела развернуться, наслать на подобравшихся мертвеков отталкивающую руну, а когда их откинуло назад, быстрее ветра рванула к нам и буквально нырнула в открытый проём, едва не оставив на чьих-то когтях подошвы своих сапог. Я в это же самое время торопливо крутила второй бронзовый диск, нашедшийся внутри потайного хода. Несколько секунд отчаянно молилась сестрам-богиням, чтобы они вздумали от нас отвернуться. Обрадовано вскинулась, когда прямо перед закрывающейся дверью возник ещё один ледяной щит, в который с разбегу врезались подоспевшие зомби. И только после того, как тяжёлые каменные створки с глухим звуком захлопнулись, отрезая нас от нежити, с невыразимым облегчением выдохнула, после чего буквально съехала вниз по стеночке, отчаянно надеясь, что второго такого испытания нам сегодня больше не встретиться. Какое-то время вокруг царила напряжённая тишина, в которой слышалось наше тяжёлое дыхание. Казалось бы, всё хорошо. Мы спасены. Но буквально через пару секунд в закрытую дверь что-то гулко ударило. Бух. От удара толстенная дверь явственно содрогнулась, с потолка посыпалась мелкая пыль, а я непроизвольно попятилась. Ни кругая с ночком свет стоит, с трудом поднялся с холодного пола. Ланка напротив своим единственным видом крутанула ничи, готовясь к новой схватке. Но второй удар, обрушившийся с той стороны, даже её заставил неуверенно оглянуться. А когда сразу после этого донёсся третий, мы отступили назад почти одновременно, после чего Мак хрипло бросил: "Уходим". Возражать никто не стал, и без того было ясно, что громадная тварь полностью пришла в себя, и точно так же, как долбилась недавно в магический щит, пыталась теперь пробить башкой массивную стену. Причём, судя по тому, как потрескивал камень и как содрогался под ногами пол, довольно скоро ей это удастся. И пускай сама тварь внутренне протиснется, но за её спиной таилось в нетерпении толпа монстров поменьше, от которых нам при всём желании будет не отбиться. Неожиданно прозрение снова дало сбой. Моя карта снова ужалась до символических 10 шагов, и я не на шутку испугавшись, вскрикнула. Ник, свет! Маг поняв все без слов, заставил наш единственный огонек разгореться с новой силой. После чего я торопливо зашарила глазами по сторонам. Ну, где же ты? Где? Как только огонек оказался у меня за спиной и чуть сбоку, знакомая тень беззвучно возникла на стене слева, и я с облегчением шлепнула ладонью, понарисовавшисься на камнях руки. После чего заглядание опять. Заработала в полную силу. Карта тут же разрослась до прежних размеров, меня, как и раньше, окатила волной дикого холода. А тень, сделав своё чёрное дело, неожиданно вытянула руку ещё дальше, немного вперёд и вверх, туда, где всё ещё трепетал светлячок Ника. После чего растопырила пальцы и снова их сомкнула, на этот раз щепоткой, как если бы хотела погасить излишний яркий источник магии. А затем, на всякий случай, если мы всё ещё не поняли, выразительно махнула ладонью в сторону беспрестанно содрогающейся двери, за которой, помимо гула ударов, послышался скрежет когтей по камню и утробное урчание. У меня аж спину морозом осыпало от неожиданной догадки. Они чуют магию, тень молчики внула. Ник, госи его к бабушке Саана, нежить чувствует твою магию. Хотя нет. Стой, вспыхватилася я, проигнорировав неописуемое выражение, возникшее на лице ничего не понимающего парня. Без света не бывает тени. Без света я её не увижу. А можно заменить огонь на обычное заклинание? Обернулась я к молчаливому сопровождающему. Например, мою, мою магию они тоже смогут почувствовать. Тень поколебалась, но потом сделала неопределённый жест рукой, типа: "Не уверен, не знаю". Бух! Снова ударила в стену. После чего я всё-таки сделала знак Нику, а как только его огонёк погас, торопливо пробормотала под нос короткую формулу, после чего пространство вокруг нас озарилась призрачно голубоватым светом от ещё одного светляка, который завис над моей головой, словно ночной мотылёк над могилой грешника. Примечание: существует легенда, что в безлунные ночи мотыльки, являющиеся посланниками богини На, скапливаются на границах скверны и возле могил грешников, тем самым предупреждая живых об опасности. Конец примечания. И вот после этого Шум за стеной внезапно оборвался. Нет, там по-прежнему кто-то скрёпся, шуршал и приглушенно поскуливал. Однако тяжелых ударов мы больше не слышали. А доносящееся снаружи пыхтение крупного зверя было скорее растерянным, чем рассерженным, как если бы тварь, уткнувшись носом в преграду, шум нанюхала воздух, но больше не могла определить, где мы находимся. А вот теперь бежим, прошептала я. Благодарно кивнув, молчаливому помощнику, если они нас потеряют, есть шанс выбраться за пределы зоны, где они собрались, это тебе, тень сказала. Недоверчиво переспросил Ник, когда я развернулась и быстрым шагом направилась прочь. Тени не говорят, только показывают, но намёк мне дали вполне понятный. После этого Макс чул за лучшее, поспешить следом. Аланка до последнего пятиз спиной вперёд. И держа в поле зрения оставшуюся за нашими спинами дверь, решила побыть замыкающей. Я же тем временем передвинула светляк так, чтобы стелящаяся по стене тень находилась чуть впереди, и её можно было рассмотреть, не поворачивая головы. Нику посоветовала держаться чуть поодаль, тогда как ведьмачка и сама вперёд больше не лезла, поскольку моё прозрение чётко показывало: ловушка не где-нижти впереди. Нет. а узкий прямой коридор просматривался заклинанием на много шагов вперед, став для нас этакой путеводной ниточкой в сером море, окружившее нас нежете, которое с каждым мигом становилось все больше. Я даже порадовалась про себя, что ребята не видят того, что показывало мне прозрение, и не знают, насколько плотным стало образовавшееся вокруг нас кольцо. Правда о том, что творилось ниже и выше этого уровня, мне тоже было неведомо. Однако что-то подсказывало, что и там уже давно неспокойно. Опроснувшаяся твари со всех ног спешат к тому месту, где Ник в последний раз засветил свою магию. Неожиданно скользящая слева от меня тень остановилась и сделала предупреждающий жест. Я тут же замерла, как вкопанная. Ник и Ланка, чуть запоздав, едва не врезались мне в спину, но я не обратила внимания. Мой взгляд был прочно прикован к черному силуэту на стене и к его руке, которая в этот самый момент показала, что мне следует посмотреть себе под ноги. Внутренне похолодев, я послушно опустила взгляд и вздрогнула, обнаружив, что в нескольких шагах каменные плиты внезапно обрываются. Мой светлячок, к сожалению, был не таким мощным, как у Ника. Радиус его действия не превышал пары тройки шагов, а сделать его сильнее мне не позволяли резервы, и тот факт, что Ник, если не хочет навлечь на нас беду, больше не сможет подпитывать меня своей магией. В то же время, полностью сосредоточившись на прозрении, я почти перестала смотреть по сторонам обычным зрением. И если бы не тень непременно сверзилась бы в образовавшуюся дыру, тем самым во всех смыслах завершив свое испытание. Осторожно приблизившись к краю, я заглянула вниз, но клубящаяся там тьма не позволила рассмотреть, насколько глубока остановившая нас яма. А вот светляк, который мне пришлось поднять повыше, немного усилити и отправить вперед, вскоре показал, что размеры дыры не так уж и велики. при желании и хорошем разбеге можно попробовать перепрыгнуть минус заключался в другом там внизу прямо под нами прозрение показывало наличие чего-то большого и явно не живого то ли здоровенную тварь притаившуюся в ожидании добычи а то ли много мелких тварей которые только и ждали когда мы совершим ошибку и полезем вперёд на пролом Хорошо хоть без свечения, как у лича. Если бы там сидела высшая тварь, нам бы точно не поздоровилось. Вернув светляк, я в затруднении покосилась на тень. И та вдруг показала нечто странное, повернув одну ладонь тылём вниз, она зловеще пошевелила растопыренными пальцами, а потом второй рукой изобразила прыгающего над ними человечка, и сама же его поймала, смяв в чёрном кулаке. как кусок мяса в пасти какого-то неведомого, но очень большого зверя. "Ясно", севшим голосом прошептала я и снова огляделась, надеясь, что найдётся другой способ перебраться через яму. Но поблизости как назло ничего похожего на выход не наблюдалось. "Чего стоим? Кого ждём?" с любопытством выглянуло из-за моего плеча ланка. Перепрыгнуть не удастся. Едва взглянув на моё лицо, предположил Ник. Я медленно покачала головой. Внезо всё плохо, снова догадался он. И магию тоже использовать нельзя. А когда я так же молча показала, что он прав, Линель ненадолго задумался, после чего пошарил глазами по полу, подобрал у стены небольшой камушек и размахнувшись, кинул. До того, как стоявшая рядом ланка схватилась и стукнула парня по руке, И до того, как мы успели его остановить. Камень, взмывший в воздух без всяких помех, перелетел на ту сторону и упал, гулко ударившись о пол. Но как только мне показалось, что можно расслабиться, та масса внизу, которую я видела благодаря прозрению, неожиданно шевельнулась, а потом одним стремительным движением поднялась наверх и вырвалась из ямы каким-то жутковатым фонтаном. Вернее, не одним, а целой серией фонтанов, которые взорвали воздух не только перед нами, но и шагов через 20, затем ещё через 20, и так раз 6 по всему коридору, заставив волосы у меня на затылке встать дыбом от неожиданной догадки. Ребята этого не увидели. Так далеко мой светляк пространство не освещал, но им хватило и того, что прямо перед ними Из дыры абсолютно бесшумно выстрелило вверх целое сомнще здоровенных щупалец, которые с отвратительным шлепком врезались в потолок, после чего с таким же мерзким чавканьем от него отлепились, и вдруг со всего маху обрушились на края дыры, лишь самую малость не задев нас троих. Наверное, эта интуиция сработала, или ещё какое-то чувство но я сама не поняла, когда успела отпрянуть и прижаться спиной к стене, да еще и Ланку прочь оттолкнула, а та в свою очередь утянула за собой Ника, здоровенная, толстая, покрытая сверху до низу присосками щупальца, рухнула точнёхонько между нами с такой силой, что плиты под нашими ногами вздрогнули, затем эта дрянь уцепилась острым когтем за камень, напряглась, сократилась, но вырвать его из пола не смогла, после чего бессильно соскользнула обратно, процарапав в полу глубокую борозду. Нам надо сказать, крупно повезло, что на эту сторону яма упала всего одно щупальце. Если бы их оказалось два или больше, то хотя бы одного из нас они точно бы зацепили. А так эта гадость лишь ошеломила нашу окаменевшую троицу, после чего с шорохом исчезла во тьме. оставив на полу длинную царапину и толстый слой ополасцивающей слизи. Ра милосердная. Мы с ребятами тревожно переглянулись, но тут и дураку было ясно, что мы вляпались по самую маковку. И явно забрели гораздо ниже второго и даже третьего уровня. Твари таких размеров точно не могли оказаться на нашем пути случайно. Твари таких размеров вообще не должно было существовать. В этом проклятом лабиринте сейчас нас спасло только чудо, а ещё замершая на стене тень, рука, которая по-прежнему была приподнята в предупреждающем жесте. Но если раньше мне ещё как-то верилось, что это обычное, пусть и более сложное, чем ожидалось испытание, то после этой твари, после того, как я увидела, как серая масса под нами отдаляется, опускается куда-то на дно и вроде бы успокаивается, Не знаю. У меня словно глаза открылись, и я с неожиданной ясностью поняла, что это уже не игра. Ланка, судя по некоторости одолевшей ее и коте, тоже успела проникнуться до самых печонок. Да и Ник, мягко говоря, выглядел бледно. На его лбу выступила испарина, глаза лихорадочно блестели. Но прежде чем он успел что-то сказать или совершить еще какую-нибудь глупость, тень на стене снова ожила. Она демонстративно приложила палец к губам, тем самым дав понять, что для разговоров сейчас не время. Я сделала ребятам быстрый знак, и вопросы замерли у них на устах. Тень же тем временем присела на корточки и по очереди тыкнула пальцем в нашедшиеся на стене выступы, которые с небольшими промежутками шли от одного края ямы до другого. Больше объяснять ничего не понадобилось. Сдвинув в ту сторону светлячок, я молча показала друзьям, что именно мы будем делать. И как только тень изобразила пальцами бегущего человечка, первые кинулись преодолевать препятствия. К тому времени я успела серьёзно вымотаться. Предшествующие забег по подземельям на пару с заклятием ника давали о себе знать. Руки и ноги ощутимо дрожали, во рту было сухо, жутко хотелось пить. Но окативший меня с ног до головы страх, заставил двигаться вперёд. Поэтому я на одном дыхании перебралась на ту сторону и только тогда с облегчением выдохнула, оглянувшись на маячащую поблизости тень и получив подтверждение, что можно перебираться и остальным, я просигналила Ланке. Дождалась, когда гораздо более прыткая подруга в два счёта преодолеет несложное препятствие, а когда очередь дошла до Ника, Не на шутку забеспокоилась. Оказывается, Макс снова начал хромать. Кажется, у него опять открылась рана на ноге. Поэтому ползание по стене далось ему нелегко. Небольшие уступы стали для него слишком тяжёлым испытанием. В какой-то момент больная нога его всё-таки подвела, и Мак не сорвался вниз лишь потому, что лапка вовремя ухватила его за руку. До второй ямы мы добирались в мрачном молчании. которая стала совсем уж похоронным, когда обнаружилось, что новая яма гораздо больше предыдущей, а уступы на стене, наоборот, стали совсем крохотными. Что будем делать? Шепотом спросила ведьмачка, я в которой уже раз за сегодня с надеждой оглянулась на тень. Та призадумалась, а потом молча посоветовала кинуть еще один камень прямо в яму, затем дождаться, пока привлеченная шумом тварь Успокоиться и только после этого спокойно перебираться на ту сторону. Так мы и сделали. Причем на этот раз Ник бросил сразу два камня и не вперед, а назад, туда, откуда мы только что появились. Шуму, соответственно, он наделал не мало, поэтому щупалец возле первой ямы оказалось гораздо больше, чем в первый раз, а возле нас, соответственно, меньше. Правда, буянили они намного дольше. Да и были не в пример толще и агрессивнее. Вон как когтями пол разчертили. Если бы они умели видеть или чуять магию, нам бы точно было не здорововать. Зато когда неведомая тварь угомонилась, перебраться через вторую яму особого труда не составило, и только Нику снова понадобилась дополнительная помощь. Возле третьей ямы мы почти не задержались. Подсказанная тенью тактика не подвела. Поэтому через неё перебрались без особых проблем. Четвёртую и пятую тоже прошли без сучка, без задоринки. А вот на шестой, последний, всё-таки споткнулись. Она оказалась самой широкой. Просто так не перепрыгнешь. А разбросанные на стене уступы находились друг от друга так далеко, что Ник едва на них взглянув, сразу сказал, что с больной ногой такую нагрузку скорее всего не потянет. Пришлось мне достать из мешка верёвку и обвязать парня вокруг пояса, затем довольно долго ждать, пока отбушуют привлечённые шумом щупальца. Когда они затихли, и тварь в очередной раз с приглушённым ворчанием ползла в своё логово, мы с Ланкой перебрались через провал. После чего Ник кинул нам свободный конец верёвки, уселся на край ямы и, спустив ноги, тихо и аккуратно соскользнул вниз. У ланки налбу вздулась и запульсировала синяя венка, когда увесистый маг буквально ухнул в пропасть, а удерживаемая ведьмачкой верёвка с гудением распрямилась. От сильного рывка подруга ощутимо дёрнулась, её плечи напряглись, из-под задравшихся рукавов показались снова краешки широких металлических браслетов, делающих ведьмачку слабее, чем обычно. Следом донёсся шорох осыпающейся с края ямы каменные крошки, веревка снова угрожающе дернулась, потом громко скрипнула. Однако утомленная нашими предыдущими экспериментами тварь на этот раз немного промедлила, поэтому мы успели вытянуть веревку вместе с болтающимся на ней магом до того, как из под пола показались чудовищные щупальца и торопливо попятились прочь, когда стало ясно, что угроза окончательно миновала. Вскоре после этого. Коридор резко свернул, и тень сделала знак, что можно перевести дух. Мы тут же остановились. Я сразу полезла в сумку за эликсирами, ник морщись от каждого движения, уселся на пол и принялся разматывать пропитавшуюся кровью повязку на ноге. А когда с перевязкой было покончено, и мы опустошили последние склянки с эликсирами, Ланка неожиданно заметила: "По-моему, коридор сужается". Ребят, вам не кажется, что это неправильно?